Тот, кто нарушал клятву, данную умирающему, был обречен на вечное проклятие. Таким образом, ей придется выйти замуж за Исаака, хочется ей этого или нет. Однажды она сообщила Исааку, что собирается поехать в Уорфорт, чтобы уладить свои дела. Исаак посмотрел на нее неодобрительно. — Ты ведь и не собиралась выполнять данную тобой клятву, правда? — зло спросил он. «Что ты имеешь в виду?» Элен скинулась. «Едва мы похоронили Милдред, ты уже бежишь отсюда, бросая меня и детей на произвол судьбы». «Да что ты такое говоришь? Ева останется здесь и будет заботиться о девочках, пока я не вернусь. Петер будет в мастерской выполнять работу, которая не терпит отлагательства. Да и ты ведь никуда не деваешься». Элен была обижена. Да как Исаак смел назвать ее обманщицей? То, что он все время жалел в себя, вызывало у Элен ярость и отвращение. «Конечно, я вернусь. Клятва есть клятва. Но ведь я же должна позаботиться о мастерской отца и проследить, чтобы там все было в порядке. Но, может быть, это ты хочешь стать клятва, преступником Исаак пожал плечами. «Я-то не собираюсь никуда убегать» презрительно бросил он. — Ну, вот и прекрасно. Тогда ты можешь попробовать стать хоть в чем-то полезным, — язвительно сказала она. Промолчав, Исаак наполнил свой стакан и пошел к себе в комнату. Рассерженная, Элен стала собирать вещи. Она не могла больше выносить хамскую манеру поведения Исаака и была рада уехать хоть на пару дней. Орфорд, май, 1177 года. Был один из прекрасных весенних дней, когда небо голубое, дует легкий бриз. Элен возвращалась в Орфорд. Ее захлестнуло странное чувство тоски и радости от того, что она скоро будет дома. Там ничего не изменилось. Куры по-прежнему рылись в траве, выискивая червей и зернышки. На грядках не было ни одного сорняка, а двор был чисто убран. У Розы, как всегда, во всем был порядок. Элена направилась в кузницу, и на мгновение ей показалось, что она встретит там Осмонда, хотя она и знала, что это невозможно. Открыв дверь, она прищурилась, чтобы хоть что-то разглядеть в полумраке мастерской. «Она вернулась!» — радостно воскликнул Уильям и немного смущенно подошел к матери. «Ну что, как у тебя дела?» спросила Элен у сына, погладив его по щеке. Уильям прижался лицом к ее ладони, словно маленький котенок. Элен вздохнула. Последние недели были для нее слишком тяжелыми. Они высосали из нее всю силу, но она должна была взять себя в руки и уладить все, что требуется, прежде чем выйдет замуж за этого ужасного Исаака. Элен попыталась сосредоточиться и распрямила плечи. «Жан, я должна с тобой поговорить». Она жестом подозвала его к себе, отстранив Уильяма. Артура она удостоила лишь кивком головы. Жан отложил молот и радостно и подошел к ней. «Добро пожаловать домой, Элен Виора». Элен придержала дверь, и они вышли наружу. Со времени их первой встречи, шесть лет назад, Жан сильно вырос» и сейчас был на ладонь выше Элен. Его плечи стали очень широкими, а руки сильными».